как Игорь Можейко в октябре 1934 года, как Кир Булычев весной 1966 года, когда была опубликована детская повесть «Девочка, с которой ничего не случится в мире приключений». Всю жизнь Игорь Можейко проработал в Институте Востоковедения и стал там доктором наук, написал несколько монографий по истории и культуре Юго-Восточной Азии и ряд научно-популярных книг. А Кир Булычев нигде и никогда не работал и время от времени писал фантастические романы для взрослых, а также детские фантастические повести. Более дюжины его произведений были экранизированы, известны зрителям мультфильм «Тайна третьей планеты», снятый режиссером Романом Качановым, фильм Ричарда Викторова «Черестерни их звездам» и телевизионный сериал Павла Арсенова «Гости из будущего». В настоящее время у него выходит собрание сочинений в издательстве «Хронос», в котором Булучев и Можейко впервые объединились. В том собрании 30 томов отданы Булучеву, а 15 – Можейко. Оба довольны.